Нянины сказки Когда же, наконец, солнце потонет за бабуганом? Скорей бы! Упадёт ночь, звёзды стрелками будут плавать в море. Только оно и будет. Ни дач, ни холмов, ни балок. Тёмный порог за моим садом, А за порогом тёмное море в стрелках. Поверить можно, что где-то на океане, Как Робинзоны, Только бы забыться, и поверишь, Никто не придёт, не будет давить душу. Кончились люди, только кроткие курочки, Павлин, райская птица. Серенькие волчки, пичуги, Будут деловито порхать, спрятаться в кипарисах, Утрами будут стрекотать сойки. Как ни старайся, не отмахнёшься. Вон, за изгородью шаги, Опять кто-то. Плохо начался день сегодня. Добрый день, барин. Насмешка теперь это слово, барин. У ней не насмешка, а привычка. Это плетется из городка соседка няня. Идет, мотается. Одета оборванкой на ногах дощечки. В руках охапка чубука и палок, Которые она набрала дорогой. Все годится. Лицо испитое, желтое. Глаза ввалились. С такими лицами выходят из больницы после тяжкой болезни. Я знаю, что она станет жаловаться, облегчать душу, и я не могу не слушать. Ведь она от народа, и её слово от народа. Что же это теперь будет? Хлеб-то сегодня двенадцать тысяч, да и его-то нету. На базаре ни к чему не приступишься, чисто все облютели. Она пытает меня округлившимися от тревоги глазами. Ну, что тут скажешь? Иду, гляжу. Сидит у елы народ. У пустых вазов убиваются, плачут. Чего такое? Вон что. На перевале остановили, обобрали. Все-то все отняли. Кто чего в степи выменял на последнее? Открытый разбой пошел. И на степь-то, — сказывают, — голод. Куда же это всё подевалось-то? Да степь-то наша валом завалена была На годы прямо. Ти-ти, какие дела пошли, а? Что уж, рыбаки наши, Вольный прямо народ, А и те заслабили. А какая теперь рыба? Комсы-то ждать на ей ловится н когда шура сокол объехал горку нагляделся на горы моря вынул серебряный портсигар закурил папироску душистый табак ломбадкий шашком прогуливает нянька поджал тонкие губы выжидает когда проедет так и прищуривает глазами налился то как через хлещет По три кружки одного молока дует. Вот ты погляди, И курочки, и яички, И откуда во что берется? А ты хоть тут подохни, Копеечки негде заработать. А бывало-то, бархатный-то сезон, Стиркой бывало, до да больше двух рублей заработаешь. А на базар-то придешь, Горы... И сало тебе, и барашка, и яички, и красненькие, и синенькие, и... А хлеб-то какой был! Пух, пухом! Скучно слушать. А она ищет у меня утешение, какого-то слова верного. Нет у меня никакого слова. Я хочу оборвать последнее, что меня вяжет с жизнью. Слова людские. Ходила в этих вот советских садах работать. Полфунта хлеба. Да какого? Одна микина Ещё вина полбутылки. А денег нет. Не отпечатали. Как, говорит, отпечатаем тогда? А говорили-то о золотим на всю поколению. Вот и колей поколение-то оно какое! А мне чего? С дитями полфунта? А по садам, кто работает, с полбутылки валятся, голодные. Ребятишкам вино дают, мальчишки пьянёшеньки. Всем, значит, помирать скоро».